Глава шестая. В условиях, когда неугомонная малышня вечно бегает, а взрослые движутся по своим делам, подсчитывать население приходилось путем опроса глав семей. Сначала на деревянной дощечке выцарапывал название рода. Затем проводил опрос о численности. Хорошо, когда глава семьи молод и память его еще нормально функционирует. Хреново, когда старикан с деменцией и имени своего не помнят детей настругал, что на целый взвод хватит. Несколько раз приходилось прям в следователя играть, выяснять кто, от кого и сколько. Кроли были очень многочисленным народом и к тому же плодовитым. Дети у них вынашивались не 9 месяцев, а гораздо быстрее. Да и рождались обычно не по одному, а по двое, трое и больше. Война отняла у нас многих, но при обходе кроли я видел, что это ничуть не повлияло на женщин и их готовность рожать. Многие были беременны и, несмотря на это, работали, как и другие. Собрав информацию о роде кроли, записав число каждой из семей, двигаюсь к общаге Му. Детей у них в разы меньше, чем у кроли, из-за большего количества задействованных в армии мужчин по причине их силы. В поселении преобладают числом женщины и старики. Посчитал и записал их довольно быстро, после на пальцах пересчитал решивших остаться с нами хищников и отправился в дом складывать общие полученные данные. Разложив на столе деревянные таблички, в первую очередь посчитал детей. 97 грудничков и ползающих, 87 от кроли, 10 от му. Нацарапав число на деревяшке, перехожу к следующей, главной прослойке населения, к работоспособным и полезным. 440, из них 320 кроли, 120 му. В числе их дети, от примерно годиков восьми и до 60-70 лет. Ну и в конце старики, а с ними оставшиеся бесконечности после боев инвалиды. Они у нас тоже были. Общим числом их наблюдалось лишь два десятка. Девять пенсионеров, в число которых мудра попросил его не заносить. И одиннадцать коллег, лишившихся ноги и руки, а кто-то и того и того разом. Итого. Общее число племен Му и Кроли составило 557 жителей. Информацию я выр, выр пока не собирал. Многие, поддавшись панике, разделились во время боя. Кто-то остался в озерном, кто-то пропал, кто-то прибыл с нами в деревню. Старейшина выдр почти ничего не знал о числе племени. Потому и выискивать их, посчитывать, бегая за каждым из их сородичей по деревне, я не стал. Дав поручение главе выр-выр вечером собрать всех своих сородичей, Попросил их самих посчитаться и потом назвать мне число. После с первым караваном в Озерный я отправлю кого-нибудь смышленного, чтобы тот также подсчитал выдор и вместе с рыбой доставил мне информацию. 557 жителей. 4 тонны картошки я раздал сразу. Теперь в моих личных запасах есть еще столько же. Итого, если объединить запасы, примерно 14 кило на человека. К этому прибавим коров. Их у нас после обмена осталось ровно 20. Не считая телят и быков, дойных коров половина, то есть 10. Раньше каждая давала приблизительно 2 ведра молока в день, около 17-20 литров. Сейчас, когда корма под снегом, а запасы сена истощаются, удой упадет. Пускай наполовину или даже больше, в любом случае мы будем иметь 7 литров с одной или 70 литров со всех в сутки. 70 литров умножаю на 30 дней и получаю 2100 литров молока на месяц. В учет беру лишь племена кроли ему. Разделив литры на общее число этих двух народов, получаю число 3,7 литра молока в месяц на душу ребенка, взрослого и старика. Итого на месяц у нас 17 килограмм картошки и 3 литра молока каждому. Пиздец, блядь, хоть ты продуктовые карточки выдавай, в очереди людей выстраивай на получение провианта. «Где ж я лоханулся?» «Почему считал, что еды хватит нам до весны? Думай, Матвейка, думай!» Руками схватившись за голову, повис над столом и своими деревянными табличками. Первая моя ошибка – я посчитал кроли роли ему сразу двух поселений – тех, что сейчас в Озерном и тех, что сейчас со мной в деревне. Вторая – не учел личные запасы моих жителей. Третье, полностью исключил возможность какого-либо сбора и охоты поселенцев. Они ведь как-то раньше и без меня выживали. Четвертая ошибка, не посчитал мяса уже забитых коров, что мусушили на зиму, готовя запасы. Так же дела обстоят и с рыбой. Ну и пятое, пик-пик. Пойманных зверьков я запретил забивать без особой на то нужды, только их, не считая потомства, Уже почти три десятка, а это, между прочим, тоже добрые килограмм 100 мяса. Итого, если взять во внимание решение хищников отойти за реку, позволить нам спокойно жить, мы уже сейчас без рыбы имеем запас на чистые полтора месяца. Если к этому добавить рыбу хоть какие-то охотничьи успехи моих кролей и му, а также мой минимальный прогресс в работе с теплицей, то до весны провианта нам хватит железно. Даже, возможно, пик-пик и быков не придется резать. Хорошо! Закончив со своими приблизительными подсчетами, потянулся в кресле. Легкая усталость от беготни плюс моральная заебанность пробудили желание перекусить. Поинтересовавшись, как дела у Коба и Мудагара, прошу Хохо -Хо приготовить ужин. И женщина послушно, скромно и в меру накрывает стол, на котором виднеются всего три порции. Для меня, ее и Мурки. Богиня подобного решения со стороны крольчихи не оценила. Как и ранее нахмурилась, только Хухов, встретившись с ней взглядом, поспешила отвернуться. Она все еще ее боялась, сестфею, но уже чутка меньше, чем раньше. Специально сев напротив скучающей в углу богини, не скрывая удовольствия с улыбкой, подразнивая ту, уплютал пюрешку, приготовленную из натуральных клубней картофеля и с куском вареного мяса. Запивая молоком, смаковал каждый кусочек, радуясь тому, как складываются в нашем поселении дела. Впервые все шло настолько хорошо, гладко и ясно, что я был готов разорваться от восторга и радости. Друзья живы. Враги воюют друг с другом и вот-вот станут мне союзниками. А я, я наконец-то могу творить, могу с головой окунуться в крафт, в изучение своих способностей, силы и, конечно же, жителей или жительниц этого мира. Вспомнив утонченную выдрачку, усмехнулся. Она была чертовски горяча, но в первую очередь стоит навестить белую, я ведь обещал. «Твоя довольная рожа раздражает. Может, расскажешь, что случилось?» Из своего угла, наблюдая за тем, как мы едим, недовольно выплюнула богиня. Тон ее меня нисколько не огорчил. Грубовато, конечно же, но плевать. Говорила она не на местном языке. Я понял это по вопросительным взглядам моих спутниц, потому простил ей детскую колкость и смолчал. — Чего лже-богиня хотела? — спросила Хохо. — Прогуляться, воздухом подышать. От моего косвенного предложения съебнуть, Эсфея раздраженно закатила глаза, а Хохо, понимающе кивнула. Продолжая молчать и кидать в меня ненавистные косые взгляды, Исфея проиграла войну в гляделке и, в конце концов, вновь высокомерно выдала. — Ты считаешь это нормально? Есть в присутствии гостя. Даже не предложив ему корки хлеба. Разве может верующий так поступать? Тем более, когда гость в его доме сам Бог. Хераси, как мы заговорили. А ведь помнится мне, Давича, кто-то пытался разрушить врата. Хотел проткнуть мне ногу мечом. Потом переманить моих друзей на свою сторону. И тут такое. Гнать в шею таких гостей, как ты. Да вам тут как медом намазано. Все не уходите, о боже!» Не выдержал, отодвинул в сторону тарелку. «Эсфея, когда до тебя дойдет? Я не вижу в тебе Бога, не вижу личность, достойную поклонения или даже сочувствия. Лишь только проблему. Хочешь другого к себе отношения? Хорошо. Прошу тебя, как старика я яви чудо». Да такое, что пользу поселению нашему принесло. Тогда будет тебе и еда, и кровать, и даже алтарь, соответствующий твоим приложенным усилиям, мы построим. Делай хоть что-то для нас, и мы ответим тебе тем же. А если не хочешь работать, не хочешь помогать и быть частью нашего общества, то будь любезна, завали ебало и сиди дальше в своем углу. Испортив мне аппетит своими тошнотворными речами, вновь вывела меня на эмоции жопастая нудистка. Моя грубость и злость позабавила из фею. Как знал, сучка просто пытается разозлить меня. «Какие мы грозные! Какие мощные на словах! Особенно для букашки! Прям ух!» Прищурившись токсично, выплюнула богиня но я более не обращал внимания на ее попытки спровоцировать меня. Несколько минут существо еще что-то пыталось, говорило гадости, а после, не видя результата, выдало. «Ладно, чего ты хочешь? Какое чудо нужно тебе явить?» Прифигев от вопроса и любопытства богини к моим нуждам и потребностям, тут же ответил. «На данный момент мне нужно стекло. Сейчас зима. И для выращивания овощей в своих теплицах нужно обеспечить проникновение дневного света, а также минимальный уровень теплопотери в помещении. Стекло нужно мне для окон». Божество задумалось, и я охуел еще больше. «Неужели она действительно размышляет о том, чтобы мне помочь?» Задавшись этим вопросом, перевел взгляд на таблички. «Почти все в этом мире я делал сам, своими руками». Эта же барышня даже одежду себе сделать нормальную не может. Эсфея поможет мне? Это невозможно. Она ведь бесполезна гиня. Только и умеет требовать, кричать и угрожать. Вулканическое стекло. Он же обсидиан. Его не нужно производить. К тому же я видела его в горах. Может, даже из-за моего появления оно и образовалось. «Хотя, наверное, оно тебе не подойдет. Слишком темное». От слов из феи глаза мои округлились. Она реально думает, как мне помочь, серьезно. «Если нужно прозрачное стекло, попробую изготовить его так же, как делали твои предки. Хотя сам точно не сделаешь. Но зато меня своими мучениями порадуешь». «Что нужно делать?» Спросив, я клюнул на заброшенную Богом наживку. Она ехидно оскалилась, откинувшись на стуле, деловито скрестила руки под своей грудью и умолкла. — Попроси меня, смертный, и воздай по заслугам, — читалось в этом блядском божественном взгляде. — Будь по-твоему, я не гордый. Можешь взять, что хочешь с этого стола, а теперь говори, как мне получить стекло. И все. — недовольно произнесла она. — И все! Начиная жалеть, что повелся, прорычал я, и богиня, не став сопротивляться под удивленные взгляды домочадцев, притянула свой стул к столу. Эсфея — древняя хранительница множества знаний. В царстве своем небесном она бесконечно долго наблюдала за тысячами водных миров, в гордом одиночестве, дабы силой своей не навредить многочисленным слугам. Она вела божественный контроль, лишь раз позволив эмоциям своим взять верх над разумом, допустила ошибку, возможно, самую главную в ее жизни. Устав от одиночества и постоянного контроля задарованной ей безграничной мощью, она сотворила остоопу, влив в ту часть своих сил и скинув на плечи ребенка самые скучные, медленно развивающиеся миры. Прихоти с феей, желание облегчить себе быт, обернулись в катастрофу вселенского масштаба, и частью всего этого большого пиздеца, устроенного древней, по случайности стал я. Не знаю, зачем она мне это рассказывала во время еды, но в общем и целом теперь я начинал понимать, откуда в ней столько дерьма. Все от одиночества. Ранее... Только первый сотворенный, которого она любила как отца, мог осадить Эсфею, требуя считаться со своей безграничной силой, направлял ее, любого другого, даже Аида, то бишь Люцифера, то бишь дьявола, Исфея спокойно могла послать нахер, при этом даже сохранив свою жизнь. Только в ссорах с богами, в общении, интригах и прочих божественных игрищах трудоголик Сфея была не заинтересована. Как порядочный ребенок и работник, она строго исполняла возложенные на нее обязательства. После поражения от кузнеца, из-за ранения ее же сила внезапно восстала против нее, и все изменилось. Эсфея утратила большую часть своих способностей с ними утратила возможности и божественные знания поступая с гордостью древнего творения ей приходилось считаться с такими ничтожествами как я и идти на поводу моих незначительных в вселенском масштабе прихотей богиня явно недолюбливала меня, и это чувство у нас взаимно. Лишь тело мое держало Эсфею рядом, оно ей требовалось позарез. Завладев моим телом, она могла вернуть часть той силы, что некогда вложила в бестолковую остоопу, А та, в свою очередь, передала мне. Только поэтому Эсфея по-прежнему была здесь и ждала, когда я наиграюсь в правителя, чтобы потом забрать мое тело и душу. «Как же у тебя все сложно!» Глядя на уплетающую пюреху богиню, проговорил я. — Теперь о стекле. Как мне его получить? — Песок, известняк и щелочь. Вот твое стекло. Не утратив элегантности, продолжая кушать, выдала эсфея. — И? А дальше что? Как печь построить, температуры нужной добиться, форму получить? От моих сыплющихся вопросов эсфея отгородилась поднятой ладошкой. О печи можешь забыть сразу. Там температура под полторы тысячи градусов нужна. Углем и древесиной такого добиться у тебя точно не получится. И не рассчитывай на силу той огненной блохи. Она подобного тоже дать тебе не сможет. А ты? — спросил я, и существо коварно ухмыльнулось. Естественно, она могла, только вопрос в том, хотела ли. «Храм!» «Отказано!» Тут же перебил ее я. «Пара стекал в обмен на храм? Издеваешься? У меня сейчас каждый день на счету. Поселению нужны дома, еда, теплая одежда, в конце концов. Мне сейчас не до твоих заскоков». «Ты не понял, Матвей!» Подперев голову рукой, глядя в пустую тарелку, ответила эсфея. «Я ведь ем не потому, что голодна!» а потому что в овощах содержится энергия. В твоем мире ее называли манной. Не буду лукавить. Мне отвратительны плоды, выросшие в этом мире. В них слишком много темной энергии. И в то же время я в восторге от тех, что сотворены при помощи твоей силы. Скажи, почему ты ешь не свои выращенные картофелины, а вот эти? Странный вопрос. Мои безвкусны, словно вода. Это потому, что энергия, создавшая их, точно такая же, как и энергия, из которой состоит эта твоя телесная оболочка. То есть, употребляя их, тело твое не получает чего-то нового. Исходя из этой логики, я, как исток твоей силы, съедая плод, выращенный тобой. Также не должна чувствовать его вкуса. Но, что удивительно даже для меня, я чувствую. Ты, твоя душа и тело позамимствовали силу и манну сразу у двух миров, превратив тебя в некоего рода магического гамункула. Ты перенял силу света, силу астаопы а также каким-то образом получил частичку силы тьмы, силы кровавого кузнеца. Как это произошло, я не знаю, но если завладею твоим телом, то даже не думай об этом, — прервал богиню я. В общем, оставь свои божественные бредни для кого-то другого и скажи, как мне получить это ебаное стекло». Я богиня водных миров. Огонь — это моя противоположная стихия. Создавая его, я трачу колоссальное количество энергии, а потому быстро слабею. Сейчас я в худшей форме, что когда-либо была. Могу даже не успеть разогреть компоненты, а манна уже иссякает, потому-то мне и нужен храм. Осветив его стены, укрепив магическим барьером, я смогу запечатать отторгающие пламя энергетические потоки. Иными словами, все излишки маны, вышедшие из моего тела, останутся в храме, позволив мне подпитываться от циркулирующей по кругу энергии. Иными словами, если я построю тебе храм, «В нем ты сможешь выплавить не стекло?» «Именно», — подтвердила мои слова эсфея, «в мире кровавой кузни нет храмов в мою честь, нет алтарей, нет проповедников, нет культов, славящих водные миры, потому и силы у меня нет. Помоги мне, Матвей, помоги вернуть утраченную силу и отомстить». А я, как древняя, так и быть, помогу тебе и твоей задрыпанной мечте стать королем. Или как ты там говорил? Кажется, не королем, а хакаге. Что бля, как? Сгорая от стыда, руками прикрываю наливающиеся краской щеки, перевожу взгляд на Мурку и Хохо. -Хо. Это моя детская мечта, я просто переживал за главного героя как сам прошел почти то же, что и он. Боже, как стыдно, лишь бы они не услышали. «Каги!» – наклонив голову, как могла повторила за богиней последнее слово Мурка.